Так проходили эти приятные, усыпанные розами часы. И, наконец, Белли пришла пора отправляться обратно к Бофину в сопровождении отца. Упрятав ямочки на щеках в капор и завязав ленты, было простилось со всеми домашними, и когда они вышли на свежий воздух, похожий на стареющего херувима Реджинальд Уилфер глубоко вздохнул, словно ему стало легче. Ну, папочка, можно считать, что и эта годовщина уже миновала? Да, милая, вот и еще один год прошел. Белла еще крепче прижалась к нему и в утешении несколько раз похлопала его по руке. Спасибо, милая. Что мне сделается, душа моя? Ну, а как ты поживаешь? Помнится, мне ты говорила, что стала очень корыстной и решила выйти замуж по расчету? Я нисколько не исправилась, папа. Неужели нисколько? Да, папа. Напротив, я стала еще хуже. Я все подсчитываю, сколько мне надо годового дохода, когда я выйду замуж. И какой суммой, самое меньшее, я могла бы удовольствоваться. Мне даже морщинки появились на носу. Ты ведь заметил нынче вечером морщинки у меня на носу? Боже ты, мой! Ну, как вам не стыдно, сударь, смеяться, когда вы видите, что ваша дочь, которую вы сами недавно называли обворожительной женщиной, дурнеет и вся осунулась. Вам лучше бы приготовиться заблаговременно. Скоро я уже не смогу скрывать мою жадность к деньгам. Это по глазам будет видно. И когда вы это сами заметите, это вас огорчит. Но так вам и надо. Зачем не заметили вовремя? Ну, сударь. Мы же с вами заключили договор. У нас не должно быть друг от друга секретов. Имеете ли вы что-нибудь сообщить мне? Душа моя, я думаю, что ты должна мне что-то сообщить. Ах, вы так думали, в самом деле. Так что же вы меня не спросили в ту самую минуту, как мы с вами вышли из дому? Доверием обворожительных женщин нельзя шутить. Так и быть. На этот раз я вас прощаю. Ой... А теперь я буду говорить серьезно. Мне нужно сказать тебе, сколько их, четыре секрета. И заметь, все очень важные, серьезные, настоящие секреты. Только чтобы это осталось между нами.